Предисловие к первому изданию. Эту книгу я написал специально для вечных принцев, постоянно подающих надежды и постоянно неоправдывающих их. Психологический портрет вечного принца дан в моей книге Психологический вампиризм. 1997 год. Это отличники.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 Ведь каждый из нас бывает и начальником, и подчинённым, если не на производстве, то в семье. В начале определю основные понятия социальной психологии, потом расскажу, как приспособить коллектив к себе, как вести себя вовнутрь организованной группе, как избавиться без конфликтов от конфликтного подчинённого, как снять начальника. Все примеры взяты из реальной жизни.